Сведения из соседских деревень шли мрачные, затевались крупномасштабные перемены, сулившие крутые меры и расправу едва ли не с большинством сельского населения. Усердствующие властные и уездные власти энергичные беспощадно зорили не только богатых, но и маломальски справных мужиков, одолевших вековые нехватки и скудность после раздела помещичьих земель. Тех, кто оперился, встал на ноги и, наконец-то, ценой каторжных трудов нагнал к себе на двор скотины и наполнил зерном пустовавшие сусеки. А в обществлении мужицких животин и пожитков просыпалась манны небесной в руки алчные, но праздные и неумелые. Людей в большинстве пришлых. прибившихся к деревне в великую разруху первых лет революции и призванных отныне сделаться выразителями интересов беднейших слоев села, поощряемых на первых порах и ублажаемых Эти вчерашние горожане стали в нем верховодить, подчинив себе и запугав тех средних маломощных мужиков, кого не присоединили к раскулачиваемым лишь с тем, что... чтобы было на первых порах кому, свычному сельским хозяйством, работать в формируемых артелях. Влились в них и подлинные бедняки, обиженные судьбой, извечные бобыли и неудачники, чтобы стать в колхозах той серой, загнанной скотинкой, на которой спокон веку выезжают ловкие да горластые. Тогда еще только налаживали массовую вывозку ограбленных мужиков в пропасти пустынных раздолий севера. До поры до времени выхватывали выборочно, Обложат индивидуальным Неуплатимым налогом, Выждут маленько И объявят саботажником. А там лафа, конфискуй имущество И швыряй в тюрьму. Нависшие над хлебопашцами Произвол, неуверенность, В завтрашнем дне и насилие порождали каждодневные драмы. Надвинулись на деревню тяжкой, Сулившей беды тучей, Придавили жизнь. Так, быть может, доставалось пращуром нынешних крестьян лишь в разгул татарщины. Опасливо пробирались по опустевшей деревенской улице жители, норовя свернуть в проулок или нырнуть в темный проем, невзначай оставленных распахнутых ворот двора. Сидели по домам, потаенно поглядывая в окошко, не покажется ли очередной чужак в потертой кожанке, с папкой под мышкой и оттопыривающей куртку кобурой на поясе, носитель новых распоряжений и предписаний. В их разнобое бестолочи приходилось разбираться на месте свеженазначенным председателем, часто на свою голову. Хозяин мой, Василий Власов, становился день ото дня молчаливее и отчужденнее. Если прежде он охотно пускался в беседы, то теперь старался проскользнуть мимо, торопливо здороваясь на ходу и, пуще всего, опасаясь, как бы не увидел его, кто беседующим с неблагонадежным постояльцем. Обрывки ошеломляющих деревенских новостей поступали ко мне от матери Василия, почтенной пожилой крестьянки, с умом здравым и не умеющей хитрить. «Да что же это, батюшка, деится!» — заходила она по-соседски на мою половину, не только с тем, чтобы поделиться наболевшим, но и сочувствие к моей судьбе. «Видал, сейчас кони по улице протрусили. Это Кандаурова Михайлы!» — понижала она голос. Он ныне поутру из дома ушел. Как есть все бросил, и двор оставил нараспашку, сошел с крыльца и был таков. А до того у лошадей в денниках арканы поотвязал. Заворины отложил, потом всему скоту ворота распахнул, да в огороды и запустил. вступайте животинки божьи, на все четыре стороны, я вам больше не хозяин и не кормилец. Вот и разбрелись по деревне. Коровы недоины ревут, овца какая куда забилась. Кто и жалеет, подоил бы, обиходил, скотинку да боятся. По нынешним временам что хочешь на тебя наклепают.